Все, что он может предложить иноземцу, — это свой меч и свою жизнь. Дэмиан поставил передо мной ультиматум, — сухо проговорил рони убедившись, что гончая не торопится с ответом. «Или я соглашусь участвовать в охоте на родную племянницу, или мой род объявляется вне закона. Я уже имел несчастье увидеть...» на примере семейства высочайшего младшего бога, как жестоко и быстро бывает расправа императора с неугодными. Что мне еще оставалось делать? Все равно так нельзя было поступать. Нор, не выдержав, взвился на месте. «Это ваша племянница, а вы отдали ее императору. Он же убьет ее». — Не убьет. По губам мага скользнула кривая ухмылка. — Дэмиэн и пальцем не тронет Эвелину. — По вполне понятной причине. — И твой хозяин знает, что я прав. — Не так ли гончая? — Моя племянница ведь рассказала тебе о пророчестве Дарина. — Рассказала. Делеон легким движением руки осадил Нора, который рвался продолжить спор. Но твои слова меня совершенно не успокаивают. Кто или что сумеет помешать демену если тот вздумает прибегнуть к силе? Император так не сделает. Ронни несогласно покачал головой. Это не в его манере действовать настолько грубо. Он полагает, и полагает справедливо, что победа намного приятнее и слаще, когда побежденный по доброй воле сдается на милость врага. Тем более, да Леон невольно передернул плечами от омерзения. И Велина может не устоять перед искушением. — Ты не уверен в ней? — Ронни с интересом посмотрел на гончую я к примеру в своей племяннице абсолютно не сомневаюсь однажды она уже прошла полный путь укрощения под руководством императора, полагаю второй раз ту же ошибку моя племянница не допустит и не поверит более демияну или у тебя другое мнение на этот счет я думаю что когда императору надоест упрямство и велины. Он отступится от своих принципов, тщательно выверяя каждое слово, проговорил Де Леон. «Дэмиэн не станет ждать вечно». «И мы возвращаемся к тому, с чего начался наш разговор. Зачем ты пришел ко мне?» На этот раз Рони долго молчал. Отблески зажженных свечей ложились неровными, чахоточными пятнами на его щеки, метались в темных, спокойных глазах имперского мага. Да ли он ждал, а незваный гость не торопился прервать чрезмерно затянувшуюся паузу? — Тебе... — Дорогая Велина! — наконец, когда хозяин дома уже отчаялся дождаться ответа, спросил иноземец. — Да, — не задумываясь, ответил тот. — Я люблю твою племянницу. И, честное слово, не понимаю, почему до сих пор разговариваю с тобой вместо того, чтобы вызвать на поединок.